Вторник, глава 85. -я. Шесть дней спустя, миновав пункт досмотра, немного напоминающий те, что действуют в аэропортах, я вхожу в тюрьму Сильвер Медоу. Поднимаю руки. Офицер безопасности обыскивает меня и пропускает дальше. Я жду, пока не откроется внутренняя дверь, и ступаю в огромный зал для свиданий. Комнату заполняют ряды столов и стульев. Отовсюду слышится низкий гул приглушенных разговоров. Памела сидит за столом рядом с чайным баром. Мне сказали, что можно ненадолго обнять заключённого при встрече и прощании. Она встаёт, и я крепко обнимаю её. Я ничего не говорю, но пока я держу её в объятиях, она шепчет. «Со мной всё в порядке». На следующий день после встречи с Джинни я договорился о визите к Памеле. Она призналась в убийстве Анджелы Каш и сокрытии её тела, и в ожидании суда её заключили под стражу. Моя цель — помочь ей выйти на свободу задолго до этого дня. Мы садимся. Она сразу говорит «Расскажи мне о Джинне». Я смотрю на Памеллу. В её широко раскрытых глазах всё ещё читается надежда. Ей не терпится услышать от меня хоть какие-нибудь новости. Её любят, говорю я. За ней ухаживают, и она чувствует себя настолько комфортно, насколько это возможно. Она на мгновение прикрывает глаза и едва заметно раскачивается взад-вперёд. «Это всё, о чём я могу просить. Ты отдал ей флаг?» Я касаюсь её руки. «Отдал». Она улыбается. «Теперь они вместе». Мимо нас проходит женщина, собирающая пустые чашки. Она с шумом толкает впереди себя тележку. Люк поговорит с полицией, как только Джинни... «Не беспокойтесь обо мне, Бен» отвечает Памела. Я бы осталась здесь навсегда. Если бы это подарила Джинни хотя бы еще один день, я отдала бы все, чтобы она была жива, чтобы хоть на секунду обнять ее. Памела ненадолго умолкает. Ты заметил, что я никогда не говорила вслух, что она умерла? Заметил, отвечаю я, вспоминая нашу первую встречу. Хотя согласно вашему с Джеком плану должны были, да? Помэла кивает. «Это единственное, чего я не могла сделать. Меня охватывал ужас от одной мысли, что если я это произнесу, это станет реальностью. После её ухода я действительно каждую ночь оставляла включённым свет. Больше двух лет. Глупо на самом деле. Она не умерла, но я знала, что она никогда не вернётся. Даже Дэнни не помнила, что она умерла». «Это ей тоже Джек сказал, как и многое другое. Он не хотел, чтобы её жизнь была омрачена тенью её матери, поэтому он изменил её память об Анжеле. Он пытался защитить Дэнни, сберечь её от травмы прошлого. «То же самое вы сделали для Джинни», — говорю я. Помэла опускает голову, но я продолжаю. «Когда мы встретились в первый раз, вы сказали, что могли в её памяти превратить Томаса в кого угодно», Но это не нужно, потому что он был настоящим героем. На самом деле, именно так вы и поступили. Вы сделали его отцом Джинни. «Однажды вы поймёте, что готовы на всё, чтобы обеспечить своему ребёнку безопасность», — говорит Памела, поднимая голову. «За двадцать с лишним лет не было ни дня, когда я не думала о Джинни, не представляла, что она сейчас делает. Можешь в это поверить?» Каждый день, больше двадцати лет. Мне нравилось смотреть на детей, которые шли мимо моего окна. Я никогда не верила, что та маленькая девочка — Джинни. Возможно, я просто глупая старуха, но я действительно её любила. После того, как я подожгла клуб, я могла думать только о своей Джинни и о той маленькой Джинни. Мысль о том, что у неё дома что-то не в порядке — Была мне невыносима, я хотела позаботиться о ней. Глаза Памелы наполнились слезами. «Я бы хотела чашку чая», — говорит она, снова улыбаясь. «Волонтёр у чайного бара наливает нам чай, и я добавляю в чашку Памелы немного молока. Беру две плитки шоколада и оплачиваю их с помощью телефона». «Прекрасно», — говорит Памела, когда я возвращаюсь к нашему столику. «Днём очень хочется чего-нибудь сладкого. В следующем месяце возвращается доктор Джа. Интересно, она придёт меня навестить? Давайте надеяться, что к тому времени нам удастся вернуть вас домой». Памела осторожно качает головой. «Как я могу на это надеяться?» — говорит она и делает глоток чая. Джинни понятия не имела, что Томас не её отец. Думаю, я сама убедила себя, что он ее отец, и это помогло мне убедить Джинни. Я много лет никому об этом не говорила. «А что изменилось?» — спрашиваю я. Я увидела, как он, Уизерс, разговаривает с Джинни и запаниковала, — отвечает она. Это было первое Рождество Джинни в средней школе, и он руководил рождественским концертом. Я всегда старалась его избегать. Никогда не посещала его церковь. Вежливо отказывалась от приглашений на свадьбы, если службу вел он. И вдруг он разговаривает с Джинни. Я была в ужасе. Конечно, он ни о чем таком не думал. Сомневаюсь даже, что он знал, что это моя дочь. Но мне нужно было с кем-то поговорить. Помэла смотрит на меня из-за края своей чашки. Вы, наверное, думаете... Почему я выбрала Анджелу, я мало её знала. Они с Джеком только недавно поселились с нами по соседству, и сначала мне казалось, что у нас сложились добрые отношения. Наивно с моей стороны. Но тогда она была другой или производила такое впечатление. Мы сидели у меня в гостиной, и тогда я впервые вслух произнесла эти слова. Эдрин Уизерс меня изнасиловал.